Ранним утром этого дня в замке ласурских королей царила такая суета, какой не помнили, наверное, со времен коронации наследного принца Редерда. Прислуга спешно вытирала несуществующую пыль в пазах между камнями стен. Костелянши, подгоняемые оглушительным ревом Матроны и Клазильды Вестун, носились с полошенными стайками в облаках белоснежного белья, перин и подушек. Готовили комнаты к приему гостей. Взволнованные и невыспавшиеся придворные кучковались по углам в поисках самых интересных сплетен и гадали, в каком платье предстанет на коронации принцесса Брунгильда. На дворцовой кухне в эту ночь работа не прекращалась. Огонь ревел в печах, обливались соком туши на вертелах, на столах доходили огромные круги теста, источая вкусный кисловатый запах. Груды зелени и овощей в тазах для обработки росли на глазах. Старшая королевская булочница Ванила Рю Мемнан во всполохах пламени из печей казалась демоницей. Крупная, грозная, руки в боки, она то и дело подгоняла поварят и поварих, успевая побывать у каждого стола для замеса, попробовать на вкус каждую новую партию теста для булочек и ставших знаменитыми на весь текрей мерзавчиков. Последние, по приказу Его Величества Аркея, должны были бесплатно раздавать на улицах Вишенрога вместе с вином урожая этого года. Ванила замедлила шаг лишь у одного импровизированного стола, который изображала пустая перевернутая пивная бочка в самом темном углу кухни. На бочке стояла бутыль с прозрачной, как слеза, жидкостью, рядом стакан. А на полу, опершись спиной о стену, тихо и незаметно сидел король шутов. повелитель смеха, господин шуток и хозяин толп, Дрюня великолепный, и напивался. Напиваться Дрюня начал аккурат с вечера. Супруга увещевала его, ругала, на чем свет стоит, уговаривала одуматься, а затем принялась жалеть. Ведь как она на него не сердилась, все понимала. Дабы муж не пил в одиночестве, ванилла привела его на кухню и устроила в углу, в компании с бутылкой, запрещенной в стране лосуровки. Когда его обнаружил мастер Пип, совершавший предрассветный обход своих владений, поспать главному королевскому повару, естественно, тоже не удалось. Он сначала потерял дар речи, а затем приготовился орать. Но промолчал, наткнувшись на тяжелый взгляд дочери, махнул рукой и пошел дальше. В очередной раз, посмотрев на Дрюню, ванила заправила за ухо выбившийся из-под чепца локон и принялась собирать на поднос блюдце со свежеиспеченными булочками, кружку с горячим молоком, тарелку с легким омлетом, баночку с брусничным вареньем. Потом подошла к мужу и склонилась над ним. «Любимый, я поднимусь к Бруне, отнесу ей завтрак. Веди себя хорошо, не то папаша тебя высечет». Дрюня поднял на нее осоловелый взгляд. «Па Па-паша, чей? Мой! сердито фыркнула ванила. А чем высечет? Ук и к пропом! Пьяно хихикнул Дрюня. «Найду чем! — Раздался мрачный голос из-за спины ванилы. Булочница обернулась и увидела пипа. Ты бы заперла его на время коронации, понизив голос, сказал он дочери. лица на нем нет, а уж разумение тем более в алкогольных парах растворилось, как бы ни набедокурил чего. Я-то уже об этом подумала, так же тихо ответила Ванила. По мне так пусть он выпьет столько, чтобы проспать до завтрашнего обеда. Это ведь как зуб вырвать. Лучше под чарами, а потом раз и все уже хорошо. Пью за тебя, эко, братец Ред, скричал дрюня. Ведь если менять королевство. то на два, или на любимую женщину. Эк. Пип с досадой покосился на него и заботливо поправил салфетку на подносе. «Иди к броне, дочка, я за ним пригляжу. Может, даже выпью стопку-другую за компанию». «Не увлекайся!» — погрозила пальцем Ванила. «Нам с тобой еще череду балов с переменами закусок, торжественный ужин и последующие празднества надо выдержать». «Не боись, выдержим!» Подмигнул Пип. «Ради блага Родины стараемся. Не для своего кармана». «Да ладно!» — воскликнул Шут, будто понимал, о чем они говорят. Королевский повар повернулся к нему и елейно заметил. «Вот я и говорю, наилюбезнейший зять, и за это дело надо выпить». Дрюня машинально потянулся к бутылке. Тяжело вздохнув, Ванила взяла поднос и направилась в башню. «Она еще спит. Их высочество всю ночь изволили срыгивать, поэтому она заснула лишь часа два назад, — сообщила Катарина, — когда Ванилька подошла к дверям, охраняемым четырьмя гвардейцами, из которых двое были в синих, а двое в черных мундирах. — Говорила я ей про кормилицу. — Так нет, — проворчала Ванила. — Упрямая, как... Она благоразумно не стала называть при гвардейцах порнокопытное животное, статус которого королевской семье никак не соответствовал. Катарина открыла двери и пошла впереди. Его величество Аркея в покоях уже не было. Принцесса Бруни сладко спала, разметавшись во сне. Рядом с кроватью стояли две люльки. Из одной слышалось ровное сопение, из другой — вредное хныканье. Ванила, поставив поднос на стол рядом с кроватью, вытащила из люльки Хлою и, положив на свое широкое плечо, принялась расхаживать по комнате, приговаривая. «А вот мы тебя сейчас покатаем, маленькая негодница. Вырастешь — будешь лошадок любить. Будут у тебя самые лучшие лошадки. А пока катайся на тете Ванилле». Катарина, стоящая у дверей, бросила взгляд на часы, вышла и прикрыла створки. Минут покоя у ее высочества Бруни оставалось совсем немного. Принцесса со стоном потянулась и открыла глаза. «Добрых улыбок и теплых объятий, твое невыспанное высочество-величество!» Явно подражая тону мужа, воскликнула Ванилька. «Позволь поздравить тебя с этим чудесным днем, которого с нетерпением ждала вся Ласурия. Да чего там весь текрей!» Бруни, слабой сосна рукой, нащупала подушку и метнула в подругу. Ванилька живо увернулась, несмотря на дородность. Принцесса Хлоя тут же захныкала. — Давай ее сюда, скандалистку эту! — с любовью глядя на дочь сказала Бруни. — Не дам! — прищурилась Ванила. — Поешь сначала. Твои аглоеды только два часа назад позавтракали, а до этого их ужин растянулся с вечера. — Откуда ты знаешь? — Удивилась Бруни, садясь в кровати и убирая с лица растрепанные волосы. «Мне докладывают!» — Ванила задрала нос. «Давай-давай, ешь, Брунька, потом неизвестно, когда удастся». Обнадежила, пробормотала принцесса и, передвинувшись на край кровати, приступила к завтраку. Спустя полчаса Хлоя разнылась не на шутку и разбудила Редерда, который тоже заплакал. Брони едва приготовилась их кормить, как двери распахнулись, в комнату заглянула старшая горничная и под двойной голодный плач сообщила. — Пора собираться, ваше высочество. — Как? Уже? — ахнула Бруни, принимаясь торопливо подкладывать подушки под бока, чтобы покормить сразу обоих двойняшек. Катарина бросилась помогать. Понаблюдав за ними некоторое время, ванила Рюди Мемнан взяла поднос. «Пошла я на кухню, Брунь. Хорошо, что ты поесть успела». И направилась к выходу, не заметив, что во взгляде Бруни мелькнула растерянность. Возможно, принцессе на миг показалось, что вместе с широкой спиной подруги уплывает из ее комнаты вся прежняя жизнь. Ванилька спешила на кухню и очень надеялась, что Дрюня наконец дошел до кондиции. Вернувшись, она окинула цепким взглядом подчиненных, проверяя, сели на своих местах и заняты делом, и лишь потом пошла в самый темный угол. Бутыль была пуста. Шут спал на матрасике, на котором обычно дрых дежурный поваренок, поддерживающий всю ночь огонь в одной из печей, на случай, если его величество ночью выжилает горячих блюд. «Я его в кладовке запру, пока не проспится», — шепнул ей на ухо неслышно подкравшийся пип. «Переживает парень». — Будешь тут переживать, когда все рушится, — вздохнула Ванила. — Его Величеству Аркею наверняка шут будет ненадобен. Зачем такому серьезному человеку шут? — Твоя правда, — кивнул Пип. — Ладно, на все воля пресветлой. Давай-ка работать. Старшая королевская булочница бросила на мужа еще один сочувственный взгляд и отправилась проверять, сколько мерзавчиков напекли подчиненные за время ее отсутствия.